Харитон Мамбурин, «С грязного листа», книга третья, «Плащ и галстук». 12 мая 1992 года. СССР. Город стакомск Ну, с победой тебя, ржа! Два стакана самой прозаичной наружности, но очень глубокого содержания, слегка столкнулись друг от друга, а затем были употреблены внутрь. Выпившие их люди слегка поморщились, дыхнули, но за закуской в изобилии, находящейся на кухонном столе, не потянулись. После первой, как известно, не закусывают. Кухня, на которой располагались оба собутыльника, была выдающегося аж в 15 квадратов метража. Да и вся квартира, если так присмотреться, не отличалась скромностью. Шикарные апартаменты, можно сказать, только заброшенные. Если бы гость, бывший в этом доме крайне большой редкостью, заглянул бы в одну из трех комнат этих хором, то увидел бы тонкий слой пыли на немногочисленных коробках и свернутых коврах, чьи рулоны стояли по углам. Сама хозяйка тоже была здесь редкой гостьей уже несколько лет. Сам смысл этой жилплощади исчез тогда, когда ее дочь из живого, дышащего и улыбающегося человечка стала бесстрастным полупрозрачным существом. Майор Акалина Нелла Аркадьевна с тех пор предпочитала ночевать на работе. Но сегодня был исключительный случай. У нее был особый гость. «Давай по второй, Гоша». Вот у меня еще кошмарит. Выдохнула, одетая в домашнее, атлетичная блондинка, чей рост превышал 2 метра. А вес явно подкрадывался к 100 килограммам. Нужно упомянуть, что жира среди этой сотни было исчезающее количество, если не обращать внимания, на грудь хозяйки. Гость, мужчина ее возраста, ничем по габаритам не отличающийся от калины, внимания не обращал. На вытянутые штаны, за трапезную майку, показывающую изрядно больше, чем следует правилам приличия, на небрежно стянутые в пук волосы. Огромный, он еле умещался на табуретке, навалившись локтями на массивный кухонный стол. Во взгляде этого зрелого, тщательно выбритого, скромно, но со вкусом одетого в деловую двойку мужчины, при взгляде на блондинистую майора, Легко можно было заметить Нотки гордости Как за ребенка, который бежал Бежал, быстро бежал А потом успел и не обосрался Вык Начал он, но был перебит Еще по одной Безапелляционным тоном Постановила хозяйка Небрежно пряча большую часть груди Под придавшую ту майку Фух Отфыркнулся мужчина Разучился я пить по-нормальному Ну, за тебя! И они выпили. Выкрутилась, ты, говорю, начал мужчина, ополовине в тарелку наструганой колбасы. Из-под наковальни, считай, выскочила. Угу, угу! кивала отобравшая тарелку блондинка, сосредоточенно потребляющая закуску. Не бомбанула бы поляков, сейчас бы звезду героя обмывали, оскалился гость. Что, ржа, не могла по каналам пробить захват, слышь? «Не нефи хивню, гофа!» – пробубнила ему хозяйка, которую явно мучил голод. «Фам кафтая фекунда фыла! Ну вот и сиди без звезды, звезда!» – фыркнул в ответ прекрасно понявший ее мужчина. «Нафера на мне!» – помахала Акалина в воздухе последним куском докторской, а затем, употребив мясной продукт по назначению и проживав, внятно выразилась – Вертела я эти награды. Списали грехи, отлично, танцуем дальше. Но спасибо, что лично заглянул передать. Рада тебя видеть. Взаимно ржа, пожал плечами Гоша, разливая алкоголь по стаканам. Только если думаешь, что я сорвался аж сюда, чисто похлопать тебя по плечу, то ой, как зря. В смысле? Тут же насторожилась чуток расслабившаяся майор. «В карамысле злодейски ухмыльнулся гость, ловко пожирая грубо нарубленную копченую скумбрию. Он проглатывал нежное ароматное мясо так быстро, что оно не мешало ему говорить. «Ты, ржа, засветилась, как атомная война, сразу и везде, во всех, сука, эшелонах, которым было доложено о возвращении стигмы. Да, тебе списали все, вообще все». «Ты у нас теперь героиня херова, но если героям не дают награду, то что им дают, м?» «Дюлей», – мрачно пробормотала блондинка, хватая полупустую бутылку с коньяком, в котором был разведен безвкусный химикат, усиливающий действие алкоголя, достаточно, чтобы пробить организм неосапианта. «Так точно, Нелла Аркадьевна!» Отсолютовав хвостиком рыбины, гость оперативно ее дожрал, отомстив хозяйке за колбасу. А затем они выпили, молча, не сговариваясь, не торопя, так сказать, события. «Каких размеров геморрой ты мне припер, Гоша?» Наконец закурив, поинтересовалась майор специальных сил города Стокомска. «Сама решай, я просто расскажу», взяв салфетку, Старый сослуживец-блондинки аккуратно вытер лицо, а потом начал рассказывать. «Ты ведь в курсе, что маразм и долбоёк у нас там всегда были, есть и будут? Так вот, твое имя поднял Калинин, чуть ли не главный из них. Козырной он наш. Прежде чем мой шеф успел пукнуть от удивления, этот имбецил высказался, что лето, мол, близко, и надо бы некоторым детишкам устроить летний лагерь». Очень особенным детишкам, как ты уже всем лицом понимаешь. Да, Ржа? Сука! Почти заскулила женщина, роняя голову так, что ее длинные пряди заслонили лицо. Каморских вывозить? Ты всерьез? Какие они нахер дети? Разумовский. Каморские? Брови мужчины удивленно поднялись. Ржа, радость моя, социально не обеспечена. «Да кому эти уродцы сдались?» «Речь идет о детишках Капух и Ксюх. Непростых, о тех самых. Саме и некуда. Сплошная пионерия с 12 до 15 лет. Считай, самое золотое из золотого тебе врученьки героические дают». «О, нет!» – женщина приняла потрясенный вид. «Честно? Мне тебя даже жалко немного!» – вздохнул Разумовский. «Но решение уже принято. Готовься к отпуску. Мои идут со мной в этот отпуск!» Тут же рявкнула женщина, вскакивая из-за стола. «Все!» «Отказано!» На лице Гоши возникла кислая гримаса. «Твои убивцы отдыхают тут. Ну как отдыхают?» «Работают, но только по основе. Считай отдых, учитывая, что местные теперь дышат через раз, слыша про твою шарагу. Уж больно хорошо...» Вы отметились. Но ты, ты можешь взять помощника. И все. Это белокурая валькирия набрала в грудь воздуха. Из когтей ржа. Только из них. Остальные ресурсы в твоем распоряжении. Любые ресурсы. Сама понимаешь. Стигма — это не кот насрал. Да и твой отдых — липа. С детишками вместе отправляют еще и Васю. Какого в жопу Васю? прорычала полностью выведенная из равновесия женщина. «Данко!» «Вы там куели, что ли?» рявкнула Акалина, ни не сдерживая голос. «Совсем!» «Я ж тебе сразу сказал», индифферентно пожал плечами Разумовский. «Калинин — феерический долб***, но его инициатива прошла в очередной раз. Как по волшебству. проверит усуку суку на принадлежность к стигме». Прохрипела Нелла, не сводя бешеного взгляда с собеседника. — Ты же видишь совпадение? — Да не я один, ржа. — Выдохни, — посоветовал ей старый друг. — Вас будут прикрывать. Город, закрытый в силу лагерь, передвижные ограничители, зенитки, радары, неогены. Готовится целая операция. — Но это не моя операция. — И не твоя. — Да, поэтому я и выбил тебе полный карт-бланш. Тебе нельзя трогать только когтей и Ахмабезову. Хер, куда ее отпустят. В остальном делай, что хочешь и как хочешь. Правило одно. Детишки должны отдохнуть, не уронив ни волоска с их головенок. Блондинка, выпрямившись во весь свой рост, с хрустом размяла плечи, а затем уселась обратно. «Ты вообще слышишь, о чем говоришь, молот?» Горько усмехнулась она. «Кого мне брать? Ментов с улицы?» «Жапошников с первого района, которые вообще неизвестно какого дядю слушают? Или регуляров из-под тюмени дергать. Слушай, я не знаю!» — встал с места ее гость. «Это твой город? Ты что, тут никем не обросла, кроме наших? У меня ликвидаторы, Гоша!» — процедила злая как кобра женщина. «У меня следаки, у меня нюхачи и хреновые ужасы, от которых даже ты ссаться бы начал по ночам!» Но у меня нет детских сторожей. Мы никогда не играли от обороны. А у меня приказ, поднялся с места и гость, также напряженно уставившись на богатырскую блондинку. Я могу тебе одно сказать. Вас закроют. Закроют всерьез. Закроют, как родных. Спецчасти. Степные волки. Отряд К. Тебя, лагерь, весь Севастополь. Все будет перекрыто. Но весь внутряк... Твой головняк ржа, крутись, как знаешь, бись как можешь. Это уже решено, поняла, родимая? Ты уже на отдыхе. В гробу я видала такой отдых, устало вздохнула Нелла, вновь садясь за стол и вновь начиная разливать алкоголь по стаканам Месяц сыром в мышеловке сидеть. Говоришь, Севастополь? Говорю, Севастополь! согласно кивнул мужчина, а затем внезапно злорадно усмехнулся. «Только вот про месяц я ничего не говорил. Три месяца, ржа, три. Героической тебе героический отпуск».